Взяв газету, он прилег на диван. Передавая статья газеты «Наше слово» крупным, но сбитым шрифтом, со множеством знаков вопроса и восклицания, сердито кричала о людях, у которых нет чувства ответственности пред страной, пред историей. Мы искренние демократы. Это доказано нашей долголетней, неутомимой борьбой против абсолютизма. Доказано культурной работой нашей. Мы против замаскированной проповеди анархии. Против безумия прыжков из царства необходимости в царство свободы. Мы за культурную эволюцию. И как можно, не впадая в непримиримое противоречие, отрицать свободу воли и в то же время учить темных людей «прыгайте»? В провинции думают всегда более упрощенно. Это нередко может быть смешно для нас, «Ну а для провинциалов нужно писать именно так», — отметил Самгин. Затем спросил, «Для кого для нас?» И заглушил этот вопрос шелестом бумаги. На обороте страницы был напечатан некролог человека, носившего странную фамилию Упаваев. О нем было сказано. «Человек глубоко культурный, Иван Калистратович обладал объективизмом истинного гуманиста». Тем редким чувством проникновения в суть противоречий жизни, которое давало ему силу примирять противоречия, казалось бы, непримиримое. В отделе театр, некто и дрон писал. Сегодня мы еще раз услышим идеальное исполнение народных песен Стрешневой. Снова она будет щедро бросать в зал купеческого клуба радужные цветы звуков снова взволнует нас лирическими стонами и удалыми выкриками, которые чутко подслушала у неисчерпаемого источника подлинного народного творчества. Самгин швырнул газету на пол, закрыл глаза, и тотчас перед ним возникла картина ночного кошмара. Закружился хоровод его двойников. Но теперь это были уже не тени, а люди, одетые так же, как он. Кружились они медленно и не задевая его. Было очень неприятно видеть, что они без лиц. На месте лица у каждого было что-то похожее на ладонь. Они казались троерукими. Этот полусон испугал его. Открыв глаза, он встал, оглянулся. Воображение у меня разыгрывается болезненно. Решив освежиться, он вышел на улицу. Издали навстречу ему двигалась похоронная процессия. «Вероятно, уповая хоронят», — сообразил он. Свернул в переулок и пошел куда-то вниз, где переулок замыкала горбатая зеленая крыша церкви с тремя главами над нею. К ней опускались два ряда приземистых пузатых домиков, накрытых толстыми шапками снега. Самгин нашел, что они имеют некоторое сходство с людьми в шубах. А окна и двери домов похожи на карманы. Толстый слой серой холодной скуки висел над городом. Издали доплывало унылое пение церковного хора. Как все это знакомо, однообразно и надолго, прочно вросло в землю. Так же равнодушно он подумал о том, что если бы он решил занять себя литературным трудом, он писал бы о тихом торжестве злой скуки жизни, не хуже Чехова и, конечно, более остро, чем Леонид Андреев. За церковью в углу небольшой площади над крыльцом одноэтажного дома изогнулась желто-зеленая вывеска «Ресторан Пекин». Он зашел в маленькую теплую комнату, сел у двери в угол под огромным старым фикусом. Зеркало показывало ему семерых людей. Они сидели за двумя столами у буфета, и до него донеслись слова. «Ты бы, Иван Васильев, по-того, похрабрее разоблачал штукарей этих. А то они того, обскачут нас на выборах-то». Голос был жирный, ворчливый. Одновременно с ним звучал голосок тонкий и сердитый. «Какой он к черту эсэр, если с молоду всю жизнь лимонами торгует?» «Они тут все пролетариями переодеваются», — сказал третий. Рассматривая в зеркале тусклые отражения этих людей, Самгин увидел среди них ушастую голову Ивана Дронова. Он хотел встать и уйти, но слуга принес кофе. Самгин согнулся над чашкой и слушал. «Жили, жили, и вдруг все оказались эсэрами, натика!» Изуид был покойнику Паваев, а хорошо очистил им зубы. «Помните, в городском саду, а? Ну как же!» недовольна ли света? Не пора ли вам, господа, погасить костры культурных усадьб? Все ясно. Все видят сокрушительную работу стихийных сил жадности, зависти, ненависти, работу сил разбуженных вами. Экая память у тебя, Гриша? На хорошее слово. А ведь Жулябия был покойник. Все под Богом ходим». Компания дружно рассмеялась, а Самгин под этот смех зазвенел ложкой облюдечко, блюдечко, торопясь уйти, не желая встречи с Дроновым. Но Дронов сказал «Ну-с, мне пора в редакцию». И мелкими шагами коротеньких ног он подошел к столу Самгина, в то время как слуга отсчитывал сдачу. «Ба! Откуда?» Руки Самгину он не подал, должно быть, потому что был выпивший. Опираясь обеими руками о стол, прищурив глаза, он бесцеремонно рассматривал клима, дышал носом и звонко расспрашивал, рассказывал. «Живешь в Волге?» «Зайду. Там Стрешнева, певица удивительная. А я, брат, тут замещаю редактора в нашем слове. Наш край, наше слово, все, брат, наше». Весь в новеньком он был похож на приказчика из магазина готового платья. Потолстел, сытое лицо его лоснилось, Маленький носик расплылся по румяным щекам, Ноздри стали шире. «Приехал агитировать, да? За эздеков?» Самгин сухо сказал, что у него дело в суде, Но Дронов усмехнулся, подмигнул и отскочил прочь, повторив «Зайду». Глядя вслед ему через очки и болезненно морщась, Самгин подумал как часто ненужные и неприятные встречи с прошлым. Он пошел в концерт пешком. Опоздал к началу и должен был стоять в дверях у входа в зал. Длинный зал, стесненный двумя рядами толстых колонн, был туго наполнен публикой. Плотная масса ее как бы сплющивалась, вытягиваясь к эстраде под напором людей, которые тесно стояли за колоннами. Сзади стульев и даже на подоконниках окон, огромных, как двери. С хор гроздьями свешивались головы молодежи. Лица, освещенные снизу огнями канделябров на колоннах, были необыкновенно глазасты. Дуняша качалась на эстраде точно в воздухе. Сзади ее возвышался в золотой раме царь Александр II, упираясь бритом подбородком в золотую Дуняшину голову. За роялем сидел толстый, лысоватый человек, медленно и скупо выгоняя из-под клавиш негромкие аккорды. В скромном черном платье с кружевным воротником, с красной розой у пояса, маленькая, точно подросток, Дуняша наполняла зал словами такими же простенькими, как она сама. Ее несильный, но прозрачный голосок звучал неистощимо и создавал напряженную тишину. Самгин, не вслушиваясь в однообразные переливы песни, чувствовал в этой тишине что-то приятное, поискал, что это, и легко нашел. Несколько сотен людей молча и даже, пожалуй, благодарно слушают голос женщины, которой он владеет, как хочет. Он усмехнулся, снял очки и, протирая их, подумал не без гордости, что Дуняша талантлива. Тишину вдруг взорвали и уничтожили дружные рукоплескания, крики. Особенно буйно кричала молодежь с хор, а где-то близко густейший бас сказал, хвастаясь своей силой, «Спасибо!» Смешно раскачиваясь, Дуняша взмахивала руками, кивала однокрасной головой. Остренькое лицо ее светилось радостью. Сжав пальцы обеих рук, она потрясла кулачком пред лицом своим и, поцеловав кулачок, развела руки, разбросила поцелуй в публику. Этот жест вызвал еще более неистовые крики, веселый смех в зале и на хорах. Сам Гин тоже усмехался, посматривая на людей рядом с ним, особенно на толстяка в мундире Министерства путей. Он смотрел на Дуняшу в бинокль и громко говорил, причмокивая. «Да чего мила, котенок! Гибельно мила!» Ей долго не давали петь. Потом она что-то сказала публике и снова удивительно легко запела в тишине. Самгин вдруг почувствовал, что все это оскорбляет его. Он даже отошел от публики на площадку между двух мраморных лестниц. Исключил себя из этих сотен людей Он живо вспомнил Дуняшу в постели Голой, с растрепанными волосами Жадно оскалившей зубы И вот эта чувственная, разнузданная бабенка Заставляет слушать ее Восхищаться ею сотни людей Только потому, что она умеет петь глупые песни Обладает способностью воспроизводить вой баб и девок Тоску самока о самцах Есть люди, которые живут неустанно, как жернова зерна, перемалывая разнородно тяжелые впечатления бытия, чтобы открыть в них что-то или превратить в ничто. Такие люди для этой толпы идиотов не существуют. Она существует. Размышляя, Самгин слушал затейливую мелодию невеселой песни и все более ожесточался против Дуняши а когда тишину снова взорвало он вздрогнув повторил идиоты в зале как будто хлопали крыльями сотни куриц с хор кто то кричал украинскую на лестницу вбежали двое молодых людей из корзины и цветов навстречу им двигалась публика человек с широкой седой бородой одетый в поддевку говорил обаятельно вот это наше «Это Русь!» К Самгину подошла Марина в темно-красном платье с пестрой шалью на груди. «Пойдем вниз, там чаю можно выпить», — предложила она и, опускаясь с лестницы, шумно вздохнула. «То чего прелестно украшается она песнями! И какая чистота голоса! Вот уж можно сказать светоносный голосок!» У нее дрожали брови, когда она говорила. Она величественно кивала головой в ответ на почтительные поклоны ей. — Я плохой ценитель народных песен, — сухо выговорил Самгин. — Одно дело песня, другое пение. Идти рядом с Мариной и Самгину было неловко. Горожане щупали его бесцеремонно любопытными взглядами, поталкивали, не извиняясь. Внизу, в большой комнате, они толпились точно на вокзале. Плотной массой шли к буфету. Он сверкал разноцветным стеклом бутылок, а среди бутылок, над маленькой дверью между двух шкафов, возвышался тяжелый киот с золотым виноградом. В нем темноликая икона. Пред иконой в хрустальной лампаде трепетал огонек, и это придавало буфету странное сходство с иконостасом часовни. А когда люди поднимали рюмки, казалось, что они крестятся. Где-то близко щелкали шары бильярда, как бы ставя точки по учительным словам бородатого человека в поддевке. Напомнить в наши дни о старинной милой красоте — это заслуга. Налево за открытыми дверями солидные люди играли в карты на трех столах. Может быть, они говорили между собою, но шум заглушал их голоса, а движения рук были так однообразны, как будто все двенадцать фигур были автоматами. Марина, расхваливая певицу в полголоса, задумчиво села в угол к столику и, спросив чаю, коснулась пальцами локтя Самгина. «Что, какой хмурый?» «Смотрю, слушаю». «Ага, этого?» «Здешний Дон Жуан». В двух шагах от Клима спиной к нему стоял тонкий, стройный человек во фраке, и сам себе, дирижируя рукою в широком обшлаге, звучно говорил двум толстякам. «Да, революция кончена, но не будем жаловаться на нее, нам, интеллигенции, она принесла большую пользу. Она счистила, сбросила с нас все то лишнее, книжное, что мешало нам жить» как ракушки и водоросли на киле судна мешают ему плавать. Отслужил и разоблачается, тихонько усмехаясь, вставила Марина. Теперь перед нами живое, практическое дело. Сынок уездного предводителя дворянства, шептала Марина. Благоустройство государства! Молчать! — рявкнул сиповатый голос. Самгин, вздрогнув, привстал. Все головы повернулись к буфету. Разноголосый говор притих. Звучнее защелкали шары бильярда, а когда стало совсем тихо, кто-то сказал уныло. «Ну что же, играем трефы!» У буфета стоял поручик Трифонов, держась правой рукой за эфес шашки, а левый, схватив за ворот лысого человека, который был на голову выше его. Он дергал лысого на себя, отталкивал его и сипел. «Защищать такую шваль! А она...» Лысый, покачиваясь, держа руки по швам, мычал. «Позовите дежурного старшину!» — крикнул человек во фраке и убежал в комнату картежников. «Личико-то какое, ох довольно равнодушно сказала Марина. Самгин, не отрываясь, смотрел на багровое, уродливо вспухшее лицо и на грудь поручика. Дышал поручик так бурно и часто, что беленький крест на груди его подскакивал. Публика быстро исчезала. Широкими шагами подошел к поручику человек в поддевке и, спрятав за спину руку с папиросой, спросил «Простите, в чем дело?» «Пошел прочь», — устало сказал поручик, оттолкнув лысого. Попытался взять рюмку с подноса, опрокинул ее и, ударив кулаком по стойке, засипел. — А ты что, нарядился мужиком, болван? — закричал он на человека в поддевке. — Я мужиков парю, понимаешь? Песенки слушаете, картеж, бильярды, а у меня люди обморожены, черт вас возьми, и мне отвечать за них. Поручик, широко размахнув рукой, ударил себя в грудь и непечатно выругался. — Позвоните коменданту. — крикнул бородатый человек, и, схватив стул, отгородился им от поручика. Он, дергая Эфес шашки, не придерживал ножны левой. — Ну, пойдем, — предложила Марина. Самгин отрицательно качнул головой но она взяла его под руку и повела прочь. Из бильярдной выскочил, отирая руки платком, высокий, тонконогий офицер. Он побежал к буфету такими мелкими шагами, что Марина заметила, Бежит, а не торопится. «Делают революцию! Потом орут, негодяй, Защищай!» — кричал поручик. Офицер подошел вплотную к нему и грозно высморкался, точно желая заглушить бешеный крик. «У тебя ужасное лицо. Что ты?» — шептала Марина в ухо Самгину. «Он пробормотал. Я в одном купе с ним ехал. Он на усмирение. Он ненормален». «Ой, нехорош ты, нехорош!» — сказала Марина, входя на лестницу. Дробно звонил колокольчик. Кто-то отчаянно взывал. «Господа, начинается второе отделение концерта!» На лестнице Марина выпустила руку Самгина. Он тотчас же сошел вниз в гардеробную, оделся и пошел домой. Густо падали хлопья снега. Тихонько шуршал ветер, уплотняя тишину. «Чего я испугался?» — соображал Самгин, медленно шагая. «Нехорош», — сказала она. «Что это значит?» «Равнодушная корова», — обругал он Марину, но тотчас же почувствовал, что его раздражение не касается этой женщины. «Поручик пьян или сошел с ума, но он прав. Возможно, что я тоже закричу. Каждый разумный человек должен кричать. «Не смейте насиловать меня!» Вместе с пьяным ревом поручика в памяти звучали слова о старинной и милой красоте, о ракушках и водорослях на киле судна, о том, что революция кончена. «Ложь!» — мысленно кричал Самгин. «Не кончено! Не может быть кончено, пока не перестанут пытать мое «я». Он видел грубоватую наивность своих мыслей, и это еще более расстраивало, оскорбляло его. В этом настроении обиды за себя и на людей, в настроении озлобленной скорби, которую размышление не могло ни исчерпать, ни погасить, он пришел домой, зажег лампу, сел в угол, в кресло, подальше от нее, и долго сидел в сумраке, готовясь к чему-то. Сидел и привычно вспоминал все, мимо чего он прошел, и что, так или иначе, но всегда враждебно задевало его. Напомнил себе, что таких обреченных одиночеству людей, вероятно, тысячи и тысячи. И, быть может, он среди них тот, кто страдает наиболее глубоко. Время, тяжело нагруженное воспоминаниями, тянулось крайне медленно. Часы давно уже отметили полночь, и сам Гин мельком подумал — Поклонники милой старины кормят ее в каком-нибудь трактире. Неприятно было сознаться, что он ждет Дуняшу. Я жду не ее, я не влюбленный, не слуга. Но когда в коридоре зашуршало, точно ветер пролетел, и вбежала Дуняша, схватила его холодными лапками за щеки, поцеловала в лоб. Самгин почувствовал маленькую радость. «Ждешь?» — быстрым шепотком спрашивала она. «Милый, я так и думала, наверное, ждет. Скорей идем ко мне. Рядом с тобой поселился какой-то противненький и, кажется, знакомый. Не спит, сейчас высунулся в дверь», — шептала она, увлекая его за собою. Он шел и чувствовал, что странная, горьковато-холодная радость растет в нем. «Не топай», — попросила Дуняша в коридоре. Они, конечно, повезли меня ужинать, это уж всегда. Очень любезная, но и вообще... А все-таки сволочь, — сказала она, вздохнув, входя в свою комнату и сбрасывая с себя верхнее платье. Я ведь чувствую, для них певица, сестра милосердия, горничная, все равно прислуга. — Вчера ты говорила иначе, — напомнил Самгин. — Разве надо каждый день говорить одно и то же? Ты и себе, и людям опротивешь! На столе кипел самовар. Коптила неуклюжая лампа. Сам Гин деловито убавил огонь. «Ах, она такая подлая!» Сказала Дуняша, махнув рукой на лампу. «Ну, скажи, как я пою?» «Нет, подожди, вы мои руки!» «Нацеловали, измазали, черти!» Скрылась за мою и загремела там железом умывальника, ругаясь. «У, черт!» Лампу снова коптил. Самгин зажег две свечи, а лампу погасил. «Так уютнее», — согласилась Дуняша, выходя из-за ширмы в капотике обшитым мехом. Косу она расплела. Рыжие волосы богато рассыпались по спине, по плечам. Лицо ее стало острее и приобрело в глазах Клима сходство с мордочкой лисы. Хотя Дуняша не улыбалась, но неуловимые, изменчивые глаза ее горели радостью и как будто увеличились вдвое. Она села на диван, прижав голову к плечу Самгина. «Милый, я рада, так рада, что как пьяная, и даже плакать хочется. Ой, Клим, как это удивительно, когда чувствуешь, что можешь хорошо делать свое дело. Подумай, ну что я такое? Харистка, мать-коровница». Отец-плотник, и вдруг могу. Какие-то морды, животы перед глазами, а я пою, и вот сейчас сердце разорвется, умру. Это замечательно. Вином от нее не пахло, только духами. Ее восторг напомнил Климу ожесточения, с которым он подумал о ней и о себе на концерте. Восторг ее был неприятен, а она пересела на колени к нему, сняла очки и, бросив их на стол, заглянула в глаза. «Ну скажи, понравилось тебе?» Протянув руку за очками, Самгин наклонился так, что она съехала с его колен. Тогда он встал и, шагая по комнате со стаканом вина в руке, заговорил, еще не зная, что скажет. «Я опоздал, пришлось стоять у двери. Там плохо слышно, а в перерыв...» он стал подробно рассказывать о своем невольном знакомстве с поручиком, о том, как жестко отнесся поручик к старику-жандарму. Но Дуняшу несчастье жандарма не тронуло, а когда Самгин рассказал, что хулиган сорвал револьвер, он слышал, что Дуняша прошептала «Вот молодец!». Самгин с досадой покосился на нее, говоря о бунте поручика в клубе. Дуняша слушала, приоткрыв по-детски рот, мигая, и медленно гладила щеки свои волосами, забрав их в горсти. «После скандала я ушел и задумался о тебе», — в полголоса говорил Самгин, глядя на дымок папиросы, рисуя ею восьмерки в воздухе. «Ты наверху поешь, воображая, что твой голос облагораживает скотов, а скоты внизу...» «Почему же офицер Скотт?» — нахмурив брови, удивленно спросила Дуняша. «Он просто глупый и нерешительный. Он бы пошел к революционерам и сказал, я с вами, вот и все». Налив себе рюмку Мадеры, она сказала, «А я вовсе ничего не воображаю». «Разумеется, поручик меня не интересует, а вот твое будущее...» И, остановясь напротив Дуняши, он стал изображать ее будущее. Голос у тебя небольшой, и его ненадолго хватит. Среда артистов — это среда людей, избалованных публикой, невежественных, с упрощенной моралью, разнозданных. Кое-что от них, например, от Алины, может быть, уже заразило и тебя. Он видел, что лицо Дуняши вытягивается, теряет краски оживления, становится пестреньким. Выступили веснушки, и она прищурила глаза. «Общественные шуты, они живут для забавы сытых». «Ах, боже мой!» — вскричала Дуняша, удивленно всплеснув руками. «Вот не ожидала. Ты говоришь совсем как муж мой». «Если он так говорил, он говорил не глупо», — сказал Самгин, отходя от нее. А она, покраснев до плеч, закидывая волосы на спину, продолжала. «Нет, глупо. Он пустой». «В нем все законы, все из книжек, а в сердце ничего, совершенно пустое сердце». «Нет, подожди!» — вскричала она, не давая Самгину говорить. «Он скупой, как нищий. Он никого не любит, ни людей, ни собак, ни кошек, только телячьи мозги. А я живу так. Есть у тебя что-нибудь для радости? Отдай, поделись. Я хочу жить для радости». Я знаю, что это. Умею. Но тут из глаз ее покатились слезы, и Самгин подумал, что плакать она не умеет. Глаза открыты и ярко сверкают. Рот улыбается. Она колотит себя кулаками по коленям, и вся воинственно оживлена. Слезы ее не настоящие не нужны. Это не слезы боли, а обиды. Она говорила низким голосом. «Он дурак, всегда дурак. Стоя, сидя, лежа! Вот эдаких надобно пороть, даже расстреливать надобно. Не дыми, не воняй, дурак!» Самгин слушал и чувствовал, что злится. Погасив папиросу о ломтик лимона, он сказал сквозь зубы. «Подожди, не бесись». Она не ждала. Откинувшись на спинку дивана, упираясь руками в сиденье и разглядывая Самгина удивленно, она говорила, «Совершенно не понимаю, как ты можешь петь по его нотам? Ты даже и не знаком с ним, и вдруг ты такой умный? Черт знает, что это!» Самгин пожал плечами, говоря, «Ты поешь сладкие песенки, а идиоты убеждаются, что все благополучно». Он понимал, что говорит плохо и что слова его не доходят до нее. Ему хотелось крикнуть, топнуть, вообще испугать эту маленькую женщину, чтоб она заплакала другими слезами. Враждебное чувство к ней, опьяняя его, возбуждало чувственность, вызывало мстительное желание. Он шагал мимо нее, рисуя пред собою картину цинической расправы с нею. Готовясь схватить ее, мять, причинить ей боль, заставить плакать, стонать. Он уже не слышал, что говорит Дуняша, а смотрел на ее почти открытые груди и знал, что вот сейчас... Но она, сама схватив его за руку, заставила сесть рядом с собою и, крепко обняв голову его, спросила быстрым, тревожным шепотом. — Что с тобой, милый? Кто тебя обидел? Ну, скажи мне. «Боже мой, у тебя такие сумасшедшие, такие жалкие глаза!» Это было глупо, смешно и унизительно. Этого он не мог ожидать, даже не мог бы вообразить, что Дуняша или какая-то другая женщина заговорит с ним в таком тоне. Оглушенный, точно его ударили по голове чем-то мягким, но тяжелым, он попытался освободиться из ее крепких рук, но она, сопротивляясь, прижала его еще сильней, и горячо шептала в ухо ему: Я знаю, что тебе трудно, но ведь это ненадолго. Революция будет, будет. Позволь, пробормотал он, собираясь сказать ей что-то сердитое, ироническое, убийственное. Но сказал только Мне неудобно. В самом деле было неудобно. Дуняша покачивала голову его. Жесткий воротник рубашки щипал кожу на шее. Кольцо Дуняши больно давило ухо. «Ты умница!» — шептала она. «Я ведь много знаю про тебя. Слышала, как рассказывала Алина Лютову, и Макаров говорил тоже, и сам Лютов тоже говорил хорошо». Выдернув, наконец, голову, оправляя волосы, Клим вскочил на ноги. «Лютов не мог хорошо говорить обо мне и вообще о ком-нибудь». Он чувствовал, что говорит не то, ведет себя не так и должно быть смешон. Нет, — Нет-нет, это неверно! — торопливо и убедительно восклицала Дуняша. Он сказал Макарову при мне, — Самгин смотрит на улицу с чердака и ждет своего дня, копит силы и дождется, выйдет на свет, тут все мы и ахнем. Только они говорят, что ты очень самолюбив и скрытен. Она стояла пред ним, положив руки на плечи его. Руки были тяжелые, а глаза ее блестели ослепляюще. «Пошлейшая сцена», — убеждал себя Самгин, но слушал. «Лютов замечательный. Он точно Аким Александрович Никитин, знаешь, директор цирка, который насквозь видит всех артистов, зверей и людей». Он обнимал талию женщины, но руки ее становились как будто все тяжелее, и уничтожали его жестокие намерения, охлаждали мстительно возбужденную чувственность. Но все-таки нужно было поставить женщину на ее место. «Ну, довольно», — сказал он, и намеренно крепко, грубо схватил ее, приподнял, но она вырвалась из его рук, отскочила за стол. Нет, подожди, ты думаешь, я блаженненькая, вроде уличной дурочки? Думаешь, не знаю я людей? Вчера здешний газетчик такой курносенький, жирный поросенок. Ну, не стоит говорить. И запахнув капот на груди, она громко сказала: Делиться надобно не пакостью, а радостью. Довольно, повторил Самгин, подходя к ней. Оставь, расстроил ты меня и устала я. Вздохнув, она скучно взглянула за плечо его, мимо лица. Надеялась попраздную с тобою, а не вышла. Ты иди, уж очень я не в духе. И поздно уже, иди, пожалуйста. Самгин ушел, не сказав ни слова, надеясь, что этим обидит ее или заставит понять, что он обижен. Он действительно обиделся на себя за то, что сыграл в этой странной сцене глупую роль. Черт меня дернул говорить с нею. Она вовсе не для бесед. Очень пошлая бабенка, сердито думал он, раздеваясь, и лег в постель с твердым намерением завтра переговорить с Мариной по делу о деньгах и завтра же уехать в Крым. Но утром, когда он пил чай, явился Дронов. Всем существом своим он изображал радость, широко улыбался, показывая чиненные золотом зубы. Быстро катал шарики глаз своих по лицу и фигуре Самгина. Сучил ногами, точно муха, и потирал руки так крепко, что скрипела кожа. Стертое лицо его напоминало климу людей сновидения, у которых вместо лица ладонь. «Постарел ты, Самгин, сидеешь, и волос редковат», — отметил он и добавил с дружеским упреком. Рановато, хотя время такое, что даже позеленеть можно. Самгин предложил ему чаю, но Дронов попросил вина. «Тут есть беленькая, граф, очень легкая и милое. Сырку попроси, а потом кофеишко закажем», — Бойко внушал он. «Ты извини, но я почти не спал ночью. После концерта ужин, а затем драма». Офицер с ума спятил, изрубил шашкой полицейского. Ранил извозчика и ночного сторожа, и вообще навоевал. «Весело рассказываешь», — ответил Самгин, усмехаясь. Дронов покосился на него прищуренным глазом и, почесывая бритый подбородок, сказал очень просто. «Я, брат, циником становлюсь. Жизнь всего успешнее обучает цинизму». И потянув носом, он добавил, тоже усмехаясь. «Теперь, когда ее взболтали, она гнильем пахнет. Не чувствуешь?» «Нет», — ответил Самгин, думая, что если рассказать ему, как вел себя, что говорил поручик в поезде, Дронов напишет об этом и все опошлит. «Не чувствуешь?» — повторил Дронов, и, приятельски заказав слуге вино, сыр, кофе, зевнул. «А знаешь, здесь Лидия Воравка живет, дом купила». Оказывается, она замужем была, овдовела, и, можешь представить, ханжой стала. Занимается религиозно-нравственным возрождением народа. Это дочь цыганки и воровки. Анекдот, брат, верно? Богатая дама, ее тут обрабатывает купчиха Зотова. Торговка церковной утварью. Тоже, говорят, сектантка, но красивейшая бабища. Самгину неприятно было узнать, что Лидия живет в этом городе, и захотелось расспросить о Марине. «В каком смысле обрабатывают? В сектанском?» «Черт ее знает! Вот заставила Лидию купить у нее дом». Неохотно, снова зевнув, сказал Дронов. Вытянул ноги, сунул руки в карманы брюк и стремительно начал спрашивать. «Ну, что там у вас в центре?» По газетам не поймешь, не то все еще революция, не то уже реакция. Я, конечно, не о том, что говорят и пишут, а что думают. От того, что пишут, только глупеешь. Одни командуют «раздувай огонь», другие «гаси его», а третьи предлагают гасить огонь соломой. «А сам ты как думаешь?» — спросил Клим. Он не хотел говорить о политике и старался догадаться, почему Марина, перечисляя знакомых, не упомянула о Лидии. «Как, думаю, я?» — переспросил Дронов. Налил вина, выпил, быстро вытер губы платком, и все признаки радости исчезли с его плоского лица. из лобья, глядя на Клима, он жевал губами и делал глотательные движения горлом, как будто его отошнило Самгин воспользовался паузой. «Все-таки что же такое это, Зотова?» «А зачем она тебе?» Клим сказал, что приехал он по делу своего доверителя с Зотовой. «Ого!» — отозвался Дронов. «Нашел время судиться, доверитель твой. Чокнемся!» Сладостно прикрыв глаза, Дронов высосал вино и вздохнул. «Зотова? Красиво, богато!» Говорят, умна и якобы недоступна вожделением плоти. Пользуется в городе почетом, а в общем темная баба. Муж у нее, говорят, был каким-то доморощенным философом, сектантом и ростовщиком. Разорил кого-то в дребезге, тот застрелился. Ты про нее Лидию спроси, сказал он, пожимаясь, точно ему стало холодно. Она Лидию, наверное, обирает. Лидия ведь богата, у! Я у нее денег просил на издательство. Мечта моя — книги издавать. Согласилась, обещала, но это Зотова, видимо, запретила ей. Ну, черт с ними, денег я достану. Нет, ты мне скажи, будет у нас конституция. Будет, — обещал Самгин, не глядя на него. Так... Дронов приподнялся, подогнул под себя ногу, Сел на нее и несколько секунд присматривался к лицу Самгина, покусывая губы, играя цепочкой часов. Потом спросил, а тебе она нужна, Конституция? Странный вопрос. Нет, серьезно. Шаг вперед, нехотя сказал Самгин, пожимая плечами. И далеко вперед, назойливо добивался дронов. Клим, разливая вино по стаканам, ответил не сразу. Увидим. Осторожно сказано, вздохнул Дронов. А я, брат, что-то не верю в благополучие. Россия страна неблагополучная, произнес он, напомнив Тургеневского Пегасова. Насквозь неблагополучная. И правят в ней не Романовы, а Карамазовы. Бесы правят. Закружились бесы разные. Пьянеет, — отметил Самгин. Лицо Дронова расплылось. Он сопел, трепетали ноздри, уши налились кровью и вспухли. Томилина, помнишь, вещий человек приезжал сюда читать лекцию «Идеал», «Действительность» и «Беса» Достоевского. Был единодушно освистан, а в Туле или в Орле его даже бить хотели. Ты что, гримасничаешь? Голова болит. Бег или мяг? Я перестал заниматься политикой. Ответ Самгина, или равнодушие ответа, как будто отрезвили Дронова. Он вынул золотые часы и, глядя на них, сказал очень просто и трезво. «Да ты не из тех рыб, которые ловятся на блесну. Я тоже не из них. Тамилин, разумеется, каталог книг, которые никто не читает, и самодовольный идиот. Пророчествует со страха, как все пророки, ну и к черту его». Раскачивая часы на цепочке и задумчиво глядя в лицо Самгина, он продолжал. «Однако в какой струе плыть? Вот мой вопрос, откровенно говоря. Никому, брат, не верю я, и тебе не верю. Политикой ты занимаешься. Все люди в очках занимаются политикой. И затем ты адвокат, а каждый адвокат метит в гамбеты и жульфавры». «Это остроумно», — сказал Самгин, находя, что надо же сказать что-нибудь. Дронов встал, посмотрел на свои ноги в гамашах. «Вижу, что ты к беседе по душам не расположен», — проговорил он, усмехаясь. «А у меня времени нет растрясти тебя». «Разумеется, я понимаю, конспирация». Третьего дня Инокова встретил на улице, окликнул даже его, но он меня не узнал, будто бы... «Да, между нами полковник то Васильева, он ухлопал. Факт. Ну что ж, прощай, Клим Иванович. Успеха. Успехов желаю!» Казалось, что Дронов не ушел, а расплылся в воздухе серым, жирненьким дымом. «Маленький негодяй хочет быть большим, но чего-то боится», — решил Самгин, толкнув коленом стул, на котором сидел Дронов и стал тщательно одеваться, собираясь к Марине. Она тоже говорила о страхе жизни, вспомнил он, шагая под серебряным солнцем. Город, украшенный за ночь снегом, был удивительно чист и необыкновенно ласково скучен. Магазин Марины был наполнен блеском еще более ослепительным, как будто всю церковную утварь усердно вычистили мелом. Особенно резал глаза Христос, щедро и весело освещенный солнцем, позолоченный, кокетливо распятый на кресте черного мрамора. Марина продавала старику в полушубке золотые нательные крестики. Он задумчиво пересыпал их из горсти в горсть, а она говорила ему ласково и внушительно. «О предметах священных много торговаться нехорошо». «Да ведь со мною покупатель-то будет торговаться», — спросил старик, покачивая головой. «Ему тоже охота священной-то подешевле купить». Тем же ласковым тоном, каким она говорила с покупателем, Марина сказала Самгину, «Проходите, пожалуйста, туда». Комната за магазином показалась Климу давно и до мельчайших подробностей знакомой. Это было так странно, что потребовало объяснения. Однако Самгин не нашел его. «Зрительная память у меня не так хороша», — подумал он. Липообразный отрок плотно прикрыл дверь из магазина. Это придало комнате еще более неприятную затаенность. Теплый, духовитый сумрак тоже был неприятен. «Темная баба», — вспомнил Клим отзыв Дронова и презрительно подумал. Как муха на всем оставляет свой грязный след. Явилась Марина, побрякивая ключами. Он тотчас же рассказал ей, зачем пришел, а она, внимательно выслушав его, лениво сказала. алеша Тагогин, должно быть, не знает, что арест на деньги наложен был мною по просьбе Кутузова? Ладно, это я устрою, а ты мне поможешь. К своему адвокату я не хочу обращаться с этим делом». «Ты что же, в одной линии со Степаном?» «Не совсем», — сказал Самгин. «Помогаю, чем могу». «Сочувствуешь», — сказала она, как бы написав слово крупным почерком, и объяснила его сама себе. «Сочувствовать — значит чувствовать наполовину». «Чайку выпьем». Она пощупала бок самовара, ткнула пальцем в кнопку звонка, и, когда в дверь заглянул отрок, сказала... «Подогрей, Мишка!» Затем снова обратилась к Самгину. «Около какой же правды греешься? Марксист все-таки?» «Экономическое его учение принимаю». Степан утверждает, что Маркса нужно принимать целиком, или уж лучше не беспокоить. Самгин, усмехаясь, спросил. «Ты не беспокоишь?» Она не успела ответить. В магазине тревожно задребезжал звонок. Самгин уселся в кресло поплотнее, соображая «Исповедовать хочет бабье любопытство». Он снова заставил себя вспомнить Марину напористой девицей в желтом джерси. И ее глупые слова «Ношу джерси, потому что терпеть не могу проповедей Толстого». Кутузов называл ее «Гуляй, город». И против желания своего сам Гин должен был признать, что в этой женщине есть какая-то приятно угнетающая, теплая тяжесть. Простодушие, искренность, любопытный тип. Странно, что она сохранила добрые отношения с Кутузовым. В магазине мягкий басок вкрадчиво выпивал. «Какой сияющий день послал нам Господь!» и как гармонирует природа с весельем граждан, оживленных духом свободы. Затем босок стал говорить потише, а Марина твердо сказала 135, меньше не могу». «Городок у нас почтеннейшее маленький, прихожане небогаты. Кругом язычники, мордва. Не могу», — повторила Марина. «Ох, какие большие деньги, сто рублей!» Самгин слушал и улыбался. Красавец Миша внес яростно кипевший самовар и поглядел на гостя сердитым взглядом чернобровых глаз. Казалось, он хочет спросить о чем-то или выругаться, но явилась Марина, говоря, «Жестоко торгуются попы, четвертый раз приходит, а сам из далекого уезда. Сколько денег проезд, живя здесь!» Заваривая чай, она продолжала. «Большая у меня охота побеседовать с тобой, эдак, знаешь, открыто, без многоточий. Очень это нужно мне. Да вот все мешают. Ты выбери вечерок, приди ко мне сюда или домой». «С удовольствием», — сказал Самгин. «Вот завтра, в воскресенье, торгую до двух. Помню я тебя человеком несогласным, а такие и есть самые интересные». Самгин счел нужным предупредить, что едва ли он покажется ей интересным. «Ну как же это?» — ласково возразила она. «Прожил человек половину жизни». «Жизнь сводится в сущности к возне человека с самим собою», — почти сердито, неожиданно для себя произнес Самгин. И это еще более рассердило его. «Это правда», — легко и просто согласилась Марина, как будто она услыхала самые обыкновенные слова. «Не поняла», — подумал он, хмурясь, дергая бородку, и довольный тем, что она отнеслась к его невольному признанию так просто. Но Марина продолжала. «Восемьдесят тысяч верст вокруг самого себя», — как сказал Глеб Иванович Успенский о Льве Толстом. А ведь это, пожалуй, так и установлено навсегда, чтобы земля вращалась вокруг солнца, а человек — вокруг духа своего. Самгин посмотрел на нее вопросительно, ожидая какой-то каверзы. Она, подвинув ему чашку чая, вздохнула. Прелестный человек был Глеб Иванович. Я его видела, когда он уже совсем духовно истлевал, а супруг мой близко знал его, выпивали вместе. Он ему рассказы свои присылал, потом они разошлись в разуме. Она усмехнулась, разглаживая ладонями юбку на коленях. На оттиске рассказа «взбрело в башку» он супругу моему написал «Искал ты равновесия, дошел до мракобесия». «Что значит «разошлись в разуме»?» — спросил Самгин, когда она, замолчав, начала пить чай. «Ну, в привычках мысли, в направлении ее», — сказала Марина, и брови ее вздрогнули, по глазам скользнула тень. «Успенский-то, как ты знаешь, страстотерпец был и чувствовал себя жертвой миру, а супруг мой — гедонист, однако не в смысле только плотского наслаждения жизнью, а духовных наслаждений». Глядя в ее потемневшие глаза, Клим требовательно произнес — Этого я не понимаю. Да, тебе трудно понять, — согласилась Марина. Недаром ты и лицом на Успенского несколько похож. Я? — удивленно спросил Самгин. И лицом? Почему и? Разве ты думаешь, что я тоже миру жертва? Ну а кто не жертва ему? — спросила Марина, и вдруг сочно рассмеялась, встряхнув головою так, что пышные каштановые волосы пошевелились, как дым. Сквозь смех она говорила. «Да ты чего испугался? Ты меня дурочкой, какой в Петербурге знал, не вспоминай. Я теперь по-другому дурочка». «Я не испугался», — пробормотал он, отодвигаясь. «Но согласись, что...» Марина встала, протягивая руку. «Значит, до завтра? К двум. Ну, будь здоров». Провожая его, она в магазине сказала. «Слышал, офицер-то людей изрубил. Ужас какой!» «Да», — согласился Самгин. «Действительно темная баба», — размышлял он, шагая по улице в холодном сумраке вечера. Размышлял сердито и чувствовал, что неприязненное любопытство перерождается в серьезный и тревожный интерес к этой женщине. Он оправдывался пред кем-то. Всякого заинтересовало бы. Гедонизм, чепуха какая-то. Очевидно, много читала. Говорит в манере героинь Лескова. А поручики вспомнила после всего и равнодушно. Другая бы ужасалась долго. И сентиментально. Интеллигентские ужасы всегда и вообще сентиментальны. Я, кажется, не склонен ужасаться. Не умею. Это достоинство или недостаток? Не желая видеть Дуняшу, он зашел в ресторан. Пообедал там, долго сидел за кофе, курил и рассматривал, обдумывал Марину, но понятнее для себя не увидел ее. Дома он нашел письмо Дуняши. Она извещала, что едет петь на фабрику посуды, возвратиться через день. В уголке письма было очень мелко приписано. Рядом с тобой живет подозрительный, и к нему приходил Судаков. Помнишь Судакова? Самгин разорвал записку на мелкие кусочки, сжёг их в пепельнице, подошел к стене, прислушался. В соседнем номере было тихо. Судаков и подозрительный мешали обдумывать Марину. Он позвонил, пришел коридорный, маленький старичок, весь в белом и седой. «Какой нереальный!» — отметил Самгин. «Самовар и бутылку красного вина, пожалуйста». «Рядом со мной живет кто-нибудь?» «О полдень изволили выехать на вокзал», — вежливо ответил старичок. Это было приятно слышать, и сам Гин тотчас же вернулся к Марине. «Дурочка по-другому. Верует в Бога и, кажется, иронизирует над собой. Неужели в церковного Бога? В сущности, она, несмотря на объем, ее тоже нереально, необычно». Уступил он кому-то, кто хотел возразить. Запах жженной бумаги вынудил его открыть форточку. В разных местах города выли и лаяли на луну собаки. Луна стояла над пожарной каланчой. «Как точка над «и», — вспомнил сам стих Мюссе, и тотчас совершенно отчетливо представил, как этот блестящий шарик кружится, оббегая землю. А земля вертится по спирали вокруг солнца, стремительно и тоже по спирали, падающего в безмерное пространство. А на земле, на ничтожнейшей точке ее, в маленьком городе, где воют собаки, на пустынной улице, в деревянной клетке, стоит и смотрит в мертвое лицо луны некто Клим Самгин. Стало холодно. Вздрогнув, он закрыл форточку. Космологическая картина исчезла, а Клим Самгин остался. И было совершенно ясно, что и это тоже какой-то нереальный человек. Очень неприятный и даже как бы совершенно чужой тому, кто думал о нем. В незнакомом деревянном городе, под унылый, испуганный его и собак. Суть в том, что я не могу найти в жизни точку, которая притягивала бы меня всего целиком. Стало жалко себя, и тогда он подумал, это свойство людей исключительно одаренных, разнообразно талантливых. Но может быть и свойство людей, разбитых ударами действительности? Бездарных? Нет, бездарность это бесформенность, неопределенность. Я достаточно определенен. Другой Самгим тоже угрюмо, но строго и почти грубо возразил ему. Ты мог бы не делать таких глупостей, как эта поездка сюда. Ты исполняешь поручение группы людей, которые мечтают о социальной революции. Тебе вообще никаких революций не нужно, и ты не веришь в необходимость революции социальной. Что же может быть нелепее, смешнее атеиста, который ходит в церковь и причащается? Ссора быстро принимала ожесточенный характер. Вмешался Сангин Третий. Самгин — мелких мыслей. А о причастии говорила Дуняша. Самгин первый углублял мысли. Причаститься — значит признать и почувствовать себя частью некоего целого, отказаться от себя. Возможно, что это воображается, но едва ли чувствуется. Один из самообманов, как любовь к народу, классовая солидарность. А Степан Кутузов? Он сам утверждал, что капиталистическое общество разрушает социальный инстинкт. Он делает, делающий — это верующий. Он делает не то, что все, а против всех. Ты делаешь, не веруя. Едва ли даже ты ищешь самозабвение. Под всею путаницей твоих размышлений скрыто живет страх пред жизнью. Детский страх темноты, которую ты не можешь, не в силах осветить. Да и мысли твои не твои. Найди, назови хоть одну, которая была бы твоя, никем до тебя не выражена. Этот новый Самгин явно одолевал, и тот, который видел сам себя настоящим, реальным, почти уже не сопротивлялся ему, а только подумал устало, заболеваю или выздоравливаю.